Сдавленным голосом уточнила Люцина. — Не пошли. Тереска хотела походить спокойно, все посмотреть. Мы переждали, пока туристы прошли, двинулись за ними. — А почему же тогда вы с ними не спустились? — зловещим шепотом поинтересовала Самомуля. — Ну зачем? —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 Выпытывать отца не имело смысла. Я взглянула на часы без четверти семь. Взглянула вокруг еще достаточно светло. Наверху наверняка еще светлей. В нашем распоряжении было не меньше часа. — Ничего не поделаешь, — вздохнула я. Придется таки мне возбираться по этим ступенькам. — Пошли, папа! За нами молча двинулась мамуля. — Эх!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 Бумажник можно и три дня искать. И что? Нашли? Невольно заинтересовалась я. А как же? С профессиональной гордостью подтвердили оба проводника. Мы все находим.